Теперь не было ни малейшего сомнения, ни малейшего сомнения, что я вижу ясно и правильно, ибо первая яркая вспышка свечей, озарившая это полотно, по-видимому, рассеяла то дремотное оцепенение, которое завладело всеми моими чувствами и сразу вернула меня к реальной жизни. Как я уже сказал, это был портрет молодой девушки. Только голова и пречь в стиле виньетки, говоря языком техническим. Многие штрихи напоминали манеру Селли в его излюбленных головках. Руки, грудь и даже концы лучезарных волос незаметно сливались с неопределенной глубокой тенью, составлявшей задний фон всей картины. Рама была овальная, роскошно позолоченная и филигранная в мавританском вкусе. Рассматривая картину как создание искусства, я находил, что ничего не могло быть прекраснее ее, но не самым исполнением и не красотой лица я был поражен так внезапно и так сильно. Конечно, я никак не мог думать, что фантазия моя, вызванная из состояния полудремоты, была слишком живо настроена, и что я принял портрет за голову живого человека — «Я сразу увидел, что особенности рисунка, его виньеточный характер и качество рамы должны были с первого взгляда уничтожить подобную мысль, должны были предохранить меня даже от мгновенной иллюзии. Упорно размышляя об этом, я оставался так, может быть, целый час, полусидя, полулёжа, устремив на портрет пристальный взгляд». Наконец, насытившись скрытой тайной художественного эффекта, я откинулся на постель. Я понял, что очарование картины заключалось в необычайной жизненности выражения, которое, сперва поразив меня, потом смутило, покорило и ужаснуло. С чувством глубокого и почтительного страха я передвинул канделябр на его прежнее место. Устранив таким образом от взоров причину моего глубокого волнения, я с нетерпением отыскал томик где обсуждались картины и описывалась история их возникновения. Открыв его на странице, где описывался овальный портрет, я прочел смутный и причудливый рассказ». Она была девушкой самой редкостной красоты и была столь же чарующа, сколь весела. И злополучен был тот час, когда она увидала и полюбила художника и сделалась его женой. Страстный, весь отдавшийся занятиям и строгий, он уже почти имел невесту в своем искусстве. Она же была девушкой самой редкостной красоты и была столь же чарующая, сколь весела. Вся смех, вся лучезарная улыбка, она была резва и шаловлива, как молодая лань. Она любила и лелеяла все, к чему не прикасалась. Ненавидела только искусство, которое соперничало с ней пугалась только палитры и кисти и других несносных орудий, отнимавших у нее ее возлюбленного. Ужасной вестью было для этой женщины услышать, что художник хочет написать портрет и своей юной новобрачной. Но она была смиренна и послушна, и безропотно сидела она целые недели в высокой и темной комнате, помещавшийся в башне где свет скользя струился только сверху на полотно но он художник вложил весь свой гений в работу которая росла и создавалась с часу на час со дня на день и он был страстный и причудливый безумный человек терявшийся душой в своих мечтаниях И не хотел он видеть, что бледный свет, Струившийся так мрачно и угрюмо в эту башню, Снедал веселости здоровья новобрачной. И все видели, что она угасает, только не он. А она все улыбалась и улыбалась, И не проронила ни слова жалобы, Ибо видела, что художник, слава которого была велика, находил пламенное и жгучее наслаждение в своей работе и дни и ночи старался воссоздать на полотне лицо той, которая его так любила, которая изо дня в день все более томилась и бледнела. И правда, те, что видели портрет, говорили тихим голосом о сходстве, как о могущественном чуде, И как о доказательстве не только творческой силы художника Но и его глубокой любви к той, которую он воссоздавал так чудесно Но, наконец, когда работа стала близиться к концу Никто не находил более доступа в башню Потому что художник с самозабвением безумия отдавшийся работе Почти не отрывал своих глаз от полотна Почти не глядел даже на лицо жены И не хотел он видеть, что краски, которые он раскинул по полотну, были совлечены с лица той, что сидела близ него. И когда минули долгие недели, и лишь немногое осталось довершить, один штрих около рта, одну блестку на глаз, душа этой женщины вновь вспыхнула, как угасающий светильник, догоревший до конца. И вот положен штрих, и вот положена блестка. И на мгновение художник остановился, охваченный восторгом перед работой, которую он создал сам. Но тотчас же, еще не отрывая глаз, он задрожал и побледнел, и полный ужаса воскликнул «Да ведь это сама жизнь!» Затем он быстро обернулся, чтобы взглянуть на возлюбленную. Она была мертва.